Братнее покаяние — Мне сегодня открылось оттуда, — указал Шемяка перстом вверх, — что я был неправ. Когда пошел супротив Василия, не надобно было этого делать, негоже. Гордыня все и самообман рогатый попутал, сбил спонталыку. Оно ничья мне открылось. Открылось — И вот теперь я в смятении, брат, не знаю, что делать, куда идти, ведь уж почти всё свершено, вспять идти страшно. Но и вперед, на тот самый последний шаг, после всего того, что я нонича вызнал, я теперь не могу решиться. Вот и сижу в своем покое, думаю, молюсь, всё у Господа Бога силы, и смелости прошу, дабы решиться на что-то. Но он, видно, не любит, а киусердный дьяк нерадивому ученику одно и то же многократно втолковывать. Сказал раз — и все. А остатнее уже самому надо б А как сообразить, братец, как? Ума не приложу. — А что, Митя? Что, собственно, произошло? — опасливо спросил Иван Андреевич — боясь неловким словом или жестом нечаянно выдать себя. Как это открылось? Кто и что поведал тебе? И можно ли сему верить? Как нельзя, братец! Как нельзя! — схватил двоюродник Ивана Андреевича за ворот кафтана. Что ты такое говоришь? Ведь это же юродивый рек Суздальский Исидор. О коем помнишь мне тут-то вот... На сём самом месте стоявший пленный твой монах сказывал. — Я ведь к нему ходил, Иванушка, к Исидору-то. Только что ходил, пусть и того уж, как вас всех в трапезную отправил. — Ходил? — сколь мог удивлённее, — спросил Иван Андреевич. — Ты, великий князь Московский, ходил к этому оборванцу? — Да как ты решился на такое? — Да ведь это позор, Дмитрий. Тебе самому туда ходить надо было, ежели так уж не можется, приказать слугам его сюда привести Чай не велика птица. А чтоб самому идти туда, энто уж ни в какие ворота не лезет. — Почему не лезет? Почему позор? — схватил Шемяка Иван Андреевича за ворот. — А что дед наш, Дмитрий Донской преподобному сергию перед куликовым полем ездил совета и спрашивать это позор ни в какие ворота не лезет ну ты брат нашел с кем сравнивать возмутился и вправду иван андреевич с преподобным сергием ты б его еще с христом сравнил Святой дух Ваня, притянул Шемяка Иван Андреевича к себе, не по одежи или знатности выбирает, на кого снизойти, у него иные приметы для того имеются, кои нам с тобой не уразуметь, хоть мы и князья». И посему какой-нибудь нищий на паперте для него более люп и гошь, чем мы с тобой. Так что не надо, не надо, Иван, Исидор отопорочить и грех. К тому же ведь я не у всех на виду туда ходил, а отай, в тулупе, собачьей шапке и валенках. Так что и вратарь мой, когда я мимо него проходил, меня не признал. А и сидор признал сразу же. Едва я к нему приблизился. — А? — Явился, — говорит. — Ну, слава богу, а то уж я сам собирался к тебе идти. — И что же он тебе сказал? — решил Иван Андреевич сперва поболе выпытать у шемяки о его разговоре с Юродевым, так как вспомнилось, с сожалением половины слов он не слышал. — Какими словами? — Какими? Шемяка прикрыл глаза и обхватил ладонями лицо, Видно, заново вспоминая и переживая случившееся. «Странными, брат, вельми странными, Жалко мне, — говорит тебя, мальчик мой, — Умрешь ты скоро, бревнами тебя завалит, А дома коей ты строишь. Чушь, чепуха какая-то, Почувствовал Иван Андреевич, что пора уже сызново удивляться. «Как они могут тебя завалить? Когда хоромы и твои воно как крепко стоят, так и каменные, их разве что землетряс может сверзнуть, и то навряд ли». Иван Андреевич толкнул плечом стену, желая показать, сколь дивно крепка она. «Не об том речь, братец!» Скривился даже Дмитрий, девясь непонятливости собеседника. Не об этих рукотворных хоромах, сие точно никуда не денутся, об Руси идет разговор, об ее закладных венцах, кое я купно с вами собрался менять. памятаешь в Коломенском, когда мы свышки смотрели вдаль на берег Москвы-реки, по коему когда-то возвращался Донской из Куликова поля. Сказал я тебе об этом. Я ж тогда себя зодчим представлял, кое перестроит по-своему на свой лад всю Русь, а вас, моих братьев и союзников, моими искусными плотниками. И вот что дивно. Старик сей, кое в первый раз меня лицезрел, да словно, вот эними же словами будто он тогда с нами стоял всё сказал, а потом еще пригрозил коли говорит не оставишься и замысел да не разгонишь алчных до черных дел своих плотников то будет гореть твоя душа в гиенне огненной. Гореть, понимаешь, Иванушка, гореть! Страдальчески взглянул Дмитрий в глаза Ивану Андреевичу. Вот что услышал я нонича И от сих речей страх меня охватил небывалой, исковал душу и члены мои, и, не ведуя тепереча, что далее делать мне, куда идти, чему поклоняться. Шимяко умолк и стоял перед Иваном Андреевичем, аки грешник перед исповедником, бессильный, растерянный, с понуренной головой и собенной спиною, дожидаясь прощения или отповеди. А ничего не делать, отвечал Иван Андреевич. Никуда не идти. Потому как допрешь всего надобно нам Да подлинно проверить, кто он такой, Энтед, Исидор. И не Васильев ли он, послушный холоп, Коему приказано тебя от великого княжения отбить? Потому как во второй черед Надо б на тебе и иных людей, А не только церковников, выслушать, Их мнение понять. Что во всех наших делах Простой люд на торжеще говорит, Что купцы по лавкам толкуют, что знатные боярови по своим хороминам говорят. Ведь мы ж с тобой очень просто можем сие вызнать. Ведь есть же у нас с тобою для того нанятые шпыни. Ведь платим. Платим же мы им каждый месяц за то, чтобы они все видели и все слышали. Когда, как не сейчас, надобно нам их услуги в деле-то употребить. — Ты полагаешь? — робко спросил Шемяка. «Уверен», — отвечал Иван Андреевич. «По боли знать никогда не мешает. Вон, кажись, идет твой Дворецкий», — услыхал Иван Андреевич звук шагов в переходе. «Прикажи ему позвать сюда двух-трех шпыней из живущих поблизости. Мы их с тобой как раз и послушаем. А потом уже будем решать, как быть далее, куда идти и кому поклоняться». И когда Дворецкий вошел в покой, взяв у него из рук тяжкий поднос, — кивнул Димитрию. — Прикажи, прикажи. — А я, покамест, ясто на стол поставлю. Уж больно голоден я. Аж в животе урчит. И покамест Димитрий шептал что-то в дверях Егорию. Незаметно достал из чепи заветный кулек и одним движением распустил узел на его горловине. Симторин из тряпицы легко и беззвучно пересыпался в кружку. Открыв кубок, Иван Андреевич неспешно наполнил ее пенистым медом и подвинул на край стола, где стояло кресло шемяки. ШПЫНЬ Вот уж и темень объяла посад, вот уж и одинокий сторож, гремя колотушкою, прошагал по безлюдной дороге, вот уже и луна, спутник ночи, заглянула в комору сквозь мутное слюдяное оконце, А боярский шпынь Агейка еще и глаз не сомкнул, лежал, укрывшись драным тулупом на лавке, подрагивал мелкую нутряной дрожью то ли от холода, то ли от страха. В тесной комнатенке, где обитал он, было и вправду прохладно. Пар от прерывистого нездорового дыхания был различим даже во тьме. Однако же ранее грустно соображала гейка ежесть подовчиною овчиною. Хоть и не менее хладно было, не дрожал я, аки бездомный пёс. Нет, это всё не от хлада, это всё от иных причин. Уж больно деньки беспокойные пошли, и зли их обеспокойные, один одного хлеще. Вот и дрожу, вот и тревожусь, что дали-то будет». Как бы ни приведи, Господь, дали хуже и б не было, как бы и вправду не потащили меня ныне средь ночи для докладу к шемяки, как Нилыч обещал. Уж больно не хочется мне в княжеский дворец-то муж ну, больно строптивы, там гридни, больно крутые у них кулаки, редко кто возвращается оттуда в добром здравии. Как бы, господи, пособи, пожить мне еще хоть самую малость спокойно и сытно, как всю осень и зиму прожил. Как бы, господи, вот же уж жизнь была, вот же жизнь! Николе досель не жевал так вольготно, Николе досель не едал волюшку хлеба с квасом, не почивал столько, сколько хочу. А гейка натянул сползший на бок тулуп и прикрывший глаза... Улыбнулся, невольно вспоминая недавнюю свою жизнь. Да, славно жилось ему с тех пор, как прибыл в Москву из Углича на место полоненного сыроядцами великого князя Шемяка. Как раз тогда, помнится, и призвал его к себе, приехавший неожиданно к брату на мельницу, новый любимец можайского князя Ивана Андреевича Никита Добрынский. А гейка сидел тогда под навесом на мешке с зерном, отдыхая от непосильной ноши. Вот уже двадцать лет почти работал он у боярина Петра Добрынского на мельнице, и всегда казались ему мешки легкими, как игрушки. Однако же после недавней хвори, когда чуть было не отдал он Богу душу, тело его потеряло былую силу, и те же самые мешки с зерном, кои с утра до ночи ежедень приходилось таскать ему стелек в амбар, стали вдруг неподъемными. Ноги тряслись и подкашивались от непомерной тяжести, голова шла кругом, и глаза застилал туман. И каждый раз, сбросивший мешок со спины, Агейка подолгу сидел на нем, собираясь силами на новую ходку. В такой-то вот отчаянный миг и застал его боярев-приказчик. — Сидишь? — спросил строго. — Сижу, — бессильно ответила Агейка, не найдя в себе даже сил, чтобы испугаться и встать предстроптивым боярским слугой. Устал, что ли, спросил приказчик еще строже. Совсем силшки нету. Так же бессильно ответила Гейка, надеясь хоть на малую толику сочувствия. Однако стать тебе все же придется, — ухмыльнулся приказчик и снисходительно похлопал Гейку по плечу, потому как сам Пётр Константинович тебя для серьезного разговору потребовал. Ну, вставай, вставай, да пошли.